Продолжение четвертой главы. Джозеф Листер. Отец антисептической хирургии и верующий в Бога реформатор медицины. В один из прохладных дней 1865 года в коридоре Королевской больницы Глазго раздались торопливые шаги. Привезли мальчика с тяжелым открытым переломом. В то время подобная травма часто обрекала пациента на долгие страдания или гибель от инфекции. Однако именно в тот день молодой хирург Джозеф Листер решил рискнуть, применив новую методику обработки раны карболовой кислотой, фенолом. Он стремился отсеять невидимых врагов, болезнетворные микроорганизмы, ответственные за гнойные осложнения и гибель пациента. Свидетели той операции смотрели на происходящее с недоверием, а кое-кто даже с насмешкой. Но когда через несколько недель оказалось, что рана зажила без признаков нагноения, в больнице начали поговаривать о рождении нового подхода к хирургии. Спустя годы именно с этой почти случайной попытки, хотя на самом деле она была результатом глубоких размышлений и научных наблюдений, стартовала широкая эпоха антисептики в медицине. Новость разлетелась по всему врачебному сообществу, а имя Листера обрело мировую известность и стало символом спасения множества человеческих жизней. Джозеф Листер родился 5 апреля 1827 года в Аптоне, графство Эссекс, в семье квакеров, а значит, любовь к знаниям и благочестие являлись важными опорами семейной традиции. Его отец, Джозеф Джексон Листер, был выдающимся микроскопистом-самоучкой, чьи работы по совершенствованию оптических систем легли в основу будущих научных открытий сына. Мальчик рос под влиянием интеллектуальной атмосферы. Знакомство с микроскопом состоялось в детстве, когда отец показывал ему под линзой каплю воды, кишащую существами, невидимыми невооруженным глазом. Несомненно, это пробудило в душе юного Листера любопытство исследователя — и осознание того, что мир гораздо сложнее, чем кажется. Получив хорошее начальное образование в квакерских школах, Листер в 1844 году поступил в Университетский колледж Лондона, одно из немногих тогдашних учреждений, принимающих студентов без оглядки на конфессиональную принадлежность. Отличавшийся талантами в естественных науках, он в первую очередь увлекся изучением анатомии, что соответствовало интересам к медицине. Его вдохновляли труды Луи Пастера, заложившего основу микробиологии. Сам Листер впоследствии высказывался о влиянии Пастера. Я почерпнул у него ключи, объясняющие тайны брожения и гниения, и понял, что надо искать способы контролировать эти процессы в ранах. Уже тогда он задумывался о том, почему после операции в больнице пациентам грозили тяжелые осложнения, как будто воздух в операционной пропитался неведомым смертельным ядом. Закончив обучение в 1852 году и получив степень бакалавра медицины, сдав дополнительные экзамены и войдя в состав Королевского колледжа хирургов, Листр начал медицинскую практику, не оставляя при этом научных интересов. Он переехал в Эдинбург и трудился в королевской больнице под руководством Джеймса Симе, известного хирурга, с которым у него впоследствии возникли близкие и дружеские отношения. В Эдинбурге Листр женился на Агнес Симе, дочери Джеймса. Пара отличалась глубокой религиозностью, и хотя Листр сам воспитывался в традициях квакеров, в период жизни в Шотландии он стал посещать епископальную церковь. Соблюдение воскресного дня как времени для богослужения и размышлений, частые ссылки в беседах на водительство Всевышнего — все это было естественной частью семейного мировосприятия листеров. В одном из писем коллеги-ученый писал, «Мне кажется невероятным, что в великом деле исцеления и спасения жизней не участвует рука того, кто держит в своей власти все пути людские». Религиозная убежденность никогда не мешала его научному скепсису и анализу. Напротив, питало стремление беречь каждую жизнь, ибо с его точки зрения человеческая жизнь была священной по самой своей природе. Проведя несколько лет ассистентом у Джеймса Симе, Листер принял предложение занять пост профессора хирургии в Глазго. Именно там, во второй половине 1850-х, в начале 1860-х годов начались первые опыты с антисептическими методами. Ключевым толчком к исследованиям послужили работы Луи Пастера о связи микроорганизмов и процессов брожения. Было доказано, что малейшее загрязнение вызывает быстрое размножение бактерий. Листр задумался, уж не бактерии ли приводят к гноению ран. И если так... Можно ли воздействовать на них химическими средствами, не давая им размножаться? В то время в городке Карлайл успешно применяли карболовую кислоту для борьбы с неприятным запахом канализации. И Листер предположил, что вещество способно устранять бактерии, виновные в заражении ран. Проверка гипотезы состоялась на том самом пациенте-подростке, пострадавшем от колесной спицы, которая почти раздробила кость. Листер орошал рану карболовым раствором и накладывал пропитанные им повязки, меняя их через определенные промежутки. На удивление, рана зажила без обычного гнойного воспаления. Случай стал легендарным, но тогда еще немногие хирурги были готовы безоговорочно следовать новым воззрениям. Казалось, что Листер призывает к утопической идее. Неужели можно убить болезнь, обрабатывая рану едким веществом? Однако время показало, что идея уничтожить микробы до их размножения революционизировала хирургию, позволяя сократить постоперационную смертность в разы. Свои открытия Листер систематизировал в серии статей, опубликованных в 1867 году, в журнале The Lancet. В первой из них он написал о том, что вовсе не химическое вещество само по себе исцеляет рану. Успех следует из понимания принципа, примененного при использовании этого вещества. Здесь уже проявилась типичная для Листера черта. Он не ограничивался простым описанием эффективности, но акцентировал значение научного обоснования процесса и необходимости строгого соблюдения правил. В статье формулируется концепция антисептической хирургии – и звучит предложение использовать карболовую кислоту для стерилизации хирургических инструментов и предотвращения инфекции. Листер указывал, что концентрация карболки, порядок перевязок и частота смены повязок имеют решающее значение. Он рекомендовал замачивать шелковые нити швов в карболе, пропитывать операционное белье и инструменты антисептиком. Так родилась система мер, призванных исключать контакт раны с микробами извне. Революционные методы распространялись медленно и столкнулись сначала со скептицизмом, а затем и с жесточайшей критикой некоторых представителей хирургического сообщества. Критики считали, что операции так достаточно сложны и опасались дополнительных рисков от использования концентрированных растворов. Кроме того, ряд коллег сомневался в самой теории микробов как важном факторе гниения. Однако… Когда в хирургических отделениях, пользовавшихся системой Листера, постоперационная смертность опустилась с 45-50% до 15% и ниже, противники новой методики начали пересматривать свое мнение. Сначала в Глазго заметили очевидную пользу. Пациенты реже умирали от инфекций. Далее успехи методики стали очевидны в Эдинбурге и других городах Великобритании. В 1870-м годам, после Франко-Прусской войны, антисептические методы активно развивались и во Франции, и в Германии. Вскоре и сам Луи Пастер в личной переписке поблагодарил Листера, назвав его великим благодетелем человечества. Помимо научной работы, Листер продолжал активную религиозную жизнь. На вопросы о соотношении науки и веры он спокойно отвечал. Я не вижу противоречия между научным поиском истины и верой. Каждая жизнь ценна, потому что сотворена Богом, и значит, мы обязаны делать все, что в наших силах, чтобы спасти ее. Для него существовал прочный союз рационального знания и духовного стержня. Одно вело к другому, не перечеркивая, а поддерживая. В конце 1860-х, начале 1870-х годов Листер не только усовершенствовал антисептический метод, но и постепенно обобщил свои идеи. В 1869 году он вернулся в Эдинбург, принял университетскую кафедру и приобрел известность как учитель нового поколения врачей. Побывав во Франции, Германии и других странах, читал лекции о пользе и принципах антисептики. Рассказывал о необходимости тщательно мыть руки и инструменты, обрабатывать операционное поле. Подчеркивал, что гигиена — это часть нравственной ответственности врача. В этом проявлялось его религиозное убеждение. «Пренебречь чистотой» означало обречь пациента на страдания. «Хирург несет моральную ответственность за все, что проникает в рану», — говорил Листер студентам. В 1877 году Джозеф Листер принял предложение занять должность профессора клинической хирургии в Королевском колледже Лондона. Он продолжал развивать тему антисептики, параллельно работая над новыми материалами и методами. Именно под его влиянием в использование вошли стерильные марлевые повязки, пропитки карболовой кислотой, стали вновь актуальны эксперименты с другими антисептиками и появились усовершенствованные методы стерилизации хирургических инструментов горячим паром. Позднее, уже в конце 1880-х, эти принципы легли в основу асептики, отказа от карболки, но с соблюдением полнейшей стерильности среды, что стало следующим этапом в эволюции хирургии. Листер относился к таким нововведениям спокойно и даже со скромностью отмечал, «Если иной метод надежно препятствует вторжению в рану болезнетворных агентов, то я только рад, что моя теория послужила толчком к усовершенствованию». К этому времени он был уже признанным реформатором, несколько раз номинировался на Нобелевскую премию по физиологии и медицине, хотя саму премию так и не получил. Отчасти потому, что она была учреждена уже после наиболее ярких открытий Листера и, возможно, потому что тогдашние комитеты — смотрели на хирургию как на прикладную, а не фундаментальную науку. Но при жизни выдающийся врач удостоился других многочисленных титулов и известных наград. В 1897 году Листер стал баронетом. В 1899 получил титул Пэра и вошел в палату лордов под именем барона Листера из лайм А в 1902 занял почетный пост президента Королевского общества. Его часто приглашали для чтения торжественных речей. И в одной из них он вновь коснулся темы взаимодействия веры и науки, сказав, «Наука — это путь, ведущий к познанию тайн творения, а вера — путь, ведущий к Творцу. Оба пути могут идти параллельно, не вступая в противоречие, если руководит ими искреннее желание истины». В личной жизни Листер продолжал придерживаться скромного образа мыслей и жизни, избегал публичных споров по религиозным вопросам. Но письма, сохранившиеся в семейном архиве, свидетельствуют, что он нередко размышлял о милосердии и сострадании как о прямом следствии христианского призвания. Например, в одном из них, датированном 1885 годом, он писал. «Если Господь дал нам разум и знания, значит, мы призваны употребить их, чтобы уменьшить страдания в этом мире». Когда его спрашивали, почему он не ведет активной религиозно-полемической деятельности, он объяснял, что его вклад — это труд хирурга и ученого, практическое выражение идеалов гуманизма, а всеобщее спасение лежит в руках самого Бога. В 1893 году ученого постигло большое горе. Умерла жена Агнес. Супруги не имели детей, а ее уход оставил его душе глубокую скорбь. Тем не менее, выдающийся врач продолжал научные консультации и к концу 19-го, начало 20 века был уже, что называется, живой легендой. Коллеги вспоминали его приветливость, мягкость речи, спокойные, без раздражения отношения к критике. Он старался отвечать на любые вопросы, сколько бы раз их ни задавали окружающие. Операции по методу Листера спасали огромное количество жизней во всех уголках мира. Не только в Европе, но и в США, Японии, Австралии его имя знали и чтили. Во многих учебниках Листера открыто называли отцом современной хирургии. В начале 1900-х годов он изредка выступал с публичными речами. В одной из них, произнесенной в 1902 году в Королевском обществе, он отметил «Нет более прекрасной задачи, чем служить Господу через служение науке, которая учит нас тому, как бороться с ненужными страданиями». Религиозные взгляды Листера, унаследованные от квакеров и впоследствии обогащенные практикой англиканских богослужений, никогда не порождали в нем фанатичной ревности. Напротив, Он придерживался принципа вселенского христианского милосердия, который проявлялся в конкретных делах. С возрастом Листер все реже появлялся в операционной. В основном читал лекции и участвовал в заседаниях научных обществ. Однако постоянно совершенствовал медицинские инструменты, сотрудничал с производителями и привлекал внимание общества к вопросам гигиены в госпиталях. Когда разразилась Первая Балканская война и встал вопрос о полевом обеспечении армии, его советы по созданию подвижных стерильных пунктов приняли на вооружение многие военные хирурги. Это уже не было чистой антисептикой Листера первого периода, а более развитыми методами обеззараживания. Но все шло от идей, заложенных им, и по свидетельству современников он радовался развитию своей теории. Всю жизнь Листер оставался благодарным своему отцу, Джозефу Джексону Листеру, за то, что тот привил ему внимание к деталям и микромиру. Впоследствии он часто подчеркивал роль микроскопических исследований в понимании причин инфекций. хотя сам отец был более известен оптикой, чем медициной. Листер считал, что без квакерского воспитания и научной любознательности Его жизнь могла бы пойти по совершенно иному пути. Скончался Листер 10 февраля 1912 года в своем доме Уолмере, Кент, в возрасте 84 лет. Похороны были тихими, собрались лишь близкие друзья и коллеги. Газеты того времени писали о потере великого ученого и человека веры, который, казалось, обладал необычайным даром сочетать глубокое религиозное смирение с дерзновенными научными поисками. Британское медицинское сообщество признало его заслуги, отметив, что смерть Листера стала переходом эпохи от темной хирургии, испугающей смертностью, к осознанной и гуманной науке о лечении ран. Если говорить о научном наследии Листера – то оно продолжается в современных методах антисептики во всех операционных мира. Сегодня уже почти никто не помнит, что когда-то хирурги не мыли руки и использовали нестерильные инструменты. Врачи теперь обрабатывают операционное поле дезинфицирующими растворами, стерилизуют белье и инструменты, следят за чистотой воздуха. Все это восходит к открытиям и принципам, сформулированным листером. Медицина давно выбралась далеко за пределы использования только лишь карболовой кислоты. Но главный вывод — избегать бактериального загрязнения ран и уничтожать микроорганизмы — остался неизменным. Методы борьбы с микробами стали применяться не только в хирургии, но и в других областях. Перевязочные материалы с антисептическими пропитками, антисептические и антибактериальные препараты для бытового и промышленного использования все эти способы в той или иной степени – дети идей Листера. Что касается религиозной составляющей, то пример отца антисептики продолжает вдохновлять тех, кто, будучи человеком науки, старается сохранять веру в Бога. Листер подчеркивал нравственные и духовные аспекты врачебной практики. Многие христианские, да и не только христианские благотворительные организации – взяли на вооружение моральный императив заботы о ближнем. И сегодня мы встречаемся с людьми, которые совмещают религиозную преданность и научное призвание, указывая, что пример Листера – яркое свидетельство такого синтеза. Он говорил, что не может понять людей, твердящих, что религия и наука находятся в состоянии войны. Истинное научное исследование никогда не может вступать в конфликт, с истинной религией. Жизненный путь Джозефа Листера ⁇ это не только бесценный вклад в хирургию через открытие антисептических методов, но и образец того, как религиозная убежденность и научные исследования могут дополнять друг друга. Когда мы слышим слово антисептика, мы порой не задумываемся, скольких страданий и смертей удалось избежать благодаря труду Листера и его последователей. Однако достаточно посмотреть на любую современную операционную, чтобы понять. Все процедуры, инструменты и стандарты стерильности так или иначе указывают на продолжение дела Листера. Он оставил миру практическое наследие в виде хирургической гигиены и духовное послание о том, что милосердие и стремление к научной истине неразделимы. Научный сам издат Майкла Фарадея Теплой весной 1812 года юный Майкл Фарадей, трудившийся под мастерьем в лондонском книжном магазине, получил редкую возможность посетить лекцию знаменитого химика Хамфри Деви в Королевском институте. Один из покупателей подарил ему билет на посещение публичных лекций, которые первооткрыватель многих химических элементов проводил в Королевском институте. Четыре услышанные лекции привели юношу в такой восторг, что в течение нескольких дней он аккуратно переплел собственноручно сделанные конспекты лекции в отдельную книгу и отправил ее самому Дэви, вкупе со смелой просьбой помочь занять место лаборанта или помощника. Научный сам стал решающим шагом к величайшей исследовательской карьере Фарадея и положил начало великой дружбе и наставничеству, которые определили всю его дальнейшую жизнь. Майкл Фарадей родился 22 сентября 1791 года в семье кузнеца Джеймса Фарадея и Маргарет Хествелл в районе ньюингтон батс Теперь это часть лондонского Саут-Уорка. Семья жила весьма скромно. Отец часто болел, заработков не хватало, а потому образование маленького Майкла ограничивалось лишь навыками чтения, письма и счета. Систематического учеба он не получил. Тем не менее, жажда знаний у него была неутолимой. Еще в детстве он пристрастился к чтению книг, которые переплетал в качестве ученика в книжной лавке Джорджа Рибо. Именно там, в перерывах между работой, он читал все, что попадалось под руку, особенно если это касалось физики и химии. Желание понять окружающий мир усиливалось буквально с каждым днем. Юный Фарадей записывался на публичные научные лекции где только мог. Отец и старший брат поддерживали Майкла, а он тратил на приобретение новых знаний все свое свободное время и деньги. Однажды даже изготовил гальваническую батарею с помощью столбика медных монет и своих скудных накоплений. И вот, оказавшись на выступлениях Хамфри Дэви, Майкл почувствовал, что наука ⁇ это его настоящее и единственное призвание. Впоследствии он вспоминал, насколько сильно был поражен мастерством Дэви в передаче знаний и его умением экспериментировать. В 1813 году Дэви, в свою очередь впечатленный аккуратностью конспектов и настойчивыми просьбами юноши, взял Фродея в Королевский институт в качестве лаборанта. С этого момента жизнь бывшего подмастеря изменилась навсегда. Он покинул книжный магазин и полностью посвятил себя миру знаний, погружаясь в эксперименты под руководством наставника. Вместе они трудились в длительном научном путешествии по послевоенной Европе, в ходе которого Фарадей побывал в известных лабораториях и познакомился с ведущими учеными своей эпохи. В конце весны 1815 года после возвращения в Лондон молодой исследователь приступил к работе в Королевском институте уже в должности ассистента. Не обошлось, однако, без серьезных трудностей, связанных с социальной средой. У начинающего ученого не было классического университетского образования, что вызвало недоверие некоторых коллег, привыкших общаться лишь в ученых кругах. Однако Фарадей обладал редким даром – Его увлеченность наукой и уникальная творческая интуиция компенсировали любые академические пробелы. Вскоре он приобрел репутацию скрупулезного экспериментатора, умеющего с помощью простых приборов и сильнейшего научного чутья получать новые результаты, которые меняли сам ход развития физики и химии. В течение жизни Фарадей провел около 30 тысяч экспериментов чем заслужил славу короля экспериментаторов. В 1821 году в жизни Фарадея произошло несколько важных событий. В июле он женился на 20-летней Саре Барнард, сестре друга. Брак был счастливым, супруги прожили вместе 46 лет. В этом же году Фарадей обнаружил явление электромагнитного вращения, то есть вращательное движение под действием электрического тока и магнитного поля. По сути, он создал прототип электрического мотора, открыв дорогу к развитию электротехники. Вихрь вращения, вызванный электрическим током, стал для него символом новой эры, в которой энергия, ранее недоступная для человечества, могла быть направлена на служение прогрессу. Фарадей воспринимал это явление как откровение, знак того, что природа, несмотря на свою кажущуюся простоту, хранит в себе бесконечное богатство возможностей. Важнейшая работа по электромагнетизму была продолжена в 1831 году, увенчавшись открытием электромагнитной индукции. После серии опытов обнаружилось, что изменяющийся во времени магнитный поток через проводящую петлю порождает электрический ток. Это фундаментальное открытие легло в основу принципа генераторов и трансформаторов то есть всех тех устройств, которые по сей день питают наши города электроэнергией. Значение открытия электромагнитной индукции для мировой науки невозможно переоценить. Позднее его математика была формализована Джеймсом Клерком Максвеллом в знаменитых уравнениях. Но интеллектуальные корни разработок уходили именно в детальные и тщательные эксперименты, проводимые Фарадеем в Королевском институте. До этого момента многие ученые считали электричество и магнетизм отдельными, разрозненными силами. Фарадей же объединил их в единую концепцию электромагнитного поля, став одним из создателей новой физической парадигмы. Введение им понятий силовых линий поля оказало мощнейшее влияние на представление физиков о природе взаимодействий приблизив науку к современному пониманию полевой модели мира. Помимо работ в области электромагнетизма, Фарадей внес существенный вклад в химию, поскольку открыл несколько новых химических соединений хлора и углерода, исследовал законы электролиза и сформулировал два знаменитых закона, названных его именем. Законы Фарадея о количественных соотношениях при электролизе. Именно его эксперименты и теоретические выкладки помогли установить четкую связь между электричеством, проходящим через раствор, и массой, выделенного в результате реакции вещества. Кроме того, он первым ввел такие термины, как электрод, электролит и ион, которые стали основополагающими в электрохимии. Фарадей также исследовал сжижение газов, что продемонстрировало реальность перехода газов в жидкое состояние при определенных давлениях и температурах. Каждый его эксперимент сопровождался тщательными записями, ныне известными как «Дневники Фарадея», куда он аккуратно заносил все детали опытов, чертежи установок и наблюдения. Несмотря на заслуженные успехи и широчайшее признание в научном сообществе, Фарадей оставался скромным человеком, которому было чуждо стремление к славе и корысти. Когда правительство предлагало ему пенсию или титул, он с благодарностью, но твердо отказывался, мотивируя это тем, что его истинное призвание — трудиться на научном поприще. По воспоминаниям современников, его скромность и кротость удивляли и восхищали даже тех, кто высоко ценил амбициозность и карьерные успехи. Одним из важнейших аспектов жизни Майкла Фарадея была религия. Он был глубоко верующим христианином и принадлежал к небольшой протестантской общине, известной как Сандеманиане. Эта община отделилась от пресвитериан, руководствуясь идеями Роберта Сандемана, проповедовавшего буквально восприятие Евангелия и строгую дисциплину в жизни верующих. Родители Фарадея придерживались именно этого вероисповедания. Сам он всю жизнь был активным членом церкви, нередко выполняя обязанности проповедника и старейшины. Выдающийся ученый писал, что наука и религия у него никогда не противоречили друг другу, так как он искренне верил, что мир устроен по божественному замыслу, а истина, открываемая экспериментом, не может противоречить Слову Божьему. В одном из своих писем он отмечал «Спекуляции? У меня их нет». «Я опираюсь на то, что твердо знаю. Я знаю, в кого уверовал, и не стыжусь этого». Эта цитата отражает суть его мировоззрения. Он считал, что надежность фактов и экспериментов связана с той высшей истиной, которую он признавал в Священном Писании. Кроме того, Фараде неустанно подчеркивал свой долг перед обществом и своей общиной. Всегда находя время для богослужений – и общение с братьями и сестрами по вере, даже в периоды наивысшей загруженности научной работой. Удивительной чертой личности Фарадея, восхищавшей современников, была его готовность говорить о Боге и одновременно не навязывать своих взглядов. Он одним из первых ученых XIX века в англоязычном мире сумел показать пример того, как научные факты и религиозные убеждения могут взаимно обогащать друг друга без конфликта. В этом он видел своеобразную гармонию божественного и человеческого знания, чутко улавливая, где заканчивается компетенция науки и начинается сфера веры и этики. Однажды он сказал, «Ничто не может быть слишком удивительным, если не противоречит законам природы». В этой известной цитате заметно, Насколько тесно у него были переплетены научная любознательность и вера. Он верил, что природа сотворена Богом, а потому мы не должны удивляться, если наука находит в ней нечто прекрасное и неожиданное, ведь Божий замысел может превосходить наше будущее понимание. Служа своей религиозной общине, Майкл Фарадей несколько раз занимал должность старейшины в Сандеманианской церкви, принимая участие в духовном окормлении верующих, а также в разрешении внутрицерковных вопросов. Однако к концу своей жизни, в силу слабого здоровья и возраста, ученый отошел от активного руководства приходом и сконцентрировался на научном служении и тихой личной вере. Его религиозная деятельность строилась на принципе трезвого и практического христианства. Для Фарадея вера не была лишь теорией, Она выражалась в реальных поступках, в готовности помочь, в смирении, в честном отношении к людям, в нравственном долге перед обществом. За время своей блестящей карьеры в Королевском институте, где Фарадей также неоднократно читал публичные лекции и был наставником молодых талантов, он получил множество почетных наград и премий. Однако он последовательно отклонял предложение стать президентом королевского общества а также не принял рыцарство, которое ему предлагала королева Виктория. При этом он оставался для английской нации символом того, как скромность может сочетаться с гениальностью. Люди могли присваивать ему звания, но сам Фарадей стремился прежде всего к истине и к исполнению своего религиозного долга. В конце жизни, испытывая проблемы с памятью и здоровьем, Фарадей переехал в дом, который ему предоставило правительство поместье Хэмптон-Корт, недалеко от Лондона. Там гениальный ученый провел последние годы в кругу семьи и единоверцев. Скончался Майкл Фарадей 25 августа 1867 года, оставив после себя огромное научное наследие и став одной из самых почитаемых фигур научного мира. По желанию семьи он был скромно похоронен на лондонском кладбище Хайгейт. Без торжеств, поскольку как при жизни, так и после смерти его величие заключалось не во внешней роскоши, а в бессмертном вкладе в науку и в умиротворенности религиозной жизни. Человечество продолжает пользоваться открытиями и идеями, рожденными в опытах и умозаключениях Майкла Фарадея. Он открыл и описал фундаментальный принцип электромагнитной индукции, лежащий в основе генераторов и двигателей. Каждый раз, когда мы включаем лампочку или заряжаем телефон, мы так или иначе пользуемся наследием Фарадея. Ведь современные электростанции основаны именно на тех самых явлениях, которые он раскрыл в 1831 году. Что касается электролиза, его законы по сей день неотъемлемая часть металлургической, химической и многих других отраслей промышленности. Благодаря введенным Фарадеем терминам и концепциям, электрохимия получила точные формулировки, а понятия электрод, ион, и электролит остались в лексиконе науки уже на два столетия. Популярная легенда гласит, что в рабочем кабинете Альберта Эйнштейна постоянно висело три портрета Исаака Ньютона, Джеймса Максвелла и Майкла Фарадея, что символизировало глубокое уважение к предшественникам, заложившим основы современной физики. Религиозное наследие Фарадея, хотя оно и не столь известно широкой публике, по-прежнему актуально для тех, кто стремится к гармоничному сочетанию научного познания и искренней веры. Пример его личности демонстрирует, что исследование природы не противоречит религиозной убежденности, а может, напротив, укреплять ее, если относиться к познанию мира как к познанию Божьего замысла. Ученый своей жизнью показал, что честность в науке и смирение в религиозной жизни не исключают друг друга, и что научные факты могут восприниматься как чудесные, не выходя за границы законов природы. Судьба Майкла Фарадея — это история не только великого физика и химика, но и человека глубокой веры, который не отделял научное познание от своей религиозной жизни. Его примеры трудолюбия — любопытство, уважение к истине и искренней преданности Богу, значимы и для наших современников, вдохновляя ученых, верующих и всех тех, кто ценит силу человеческого духа в поиске истины. Альберт Швейцер. Христианский айболит XX века. В молодости Альберту Швейцеру выпала уникальная возможность — продемонстрировать свой музыкальный талант во время службы в деревенской церкви неподалеку от Страсбурга. Орган в храме был очень старым, некоторые регистры едва работали, педали заедали. Но юноша, уже тогда считавшийся тонким знатоком творчества гениального Иоганна Себастьяна Баха, сел за инструмент и, к удивлению слушателей, сумел извлечь из ветхого аппарата звучание такой глубины ясности, что многие пожилые прихожане, никогда не слышавшие ничего подобного, вспоминали этот момент до конца своих дней. Музыканту рукоплескали, а он лишь скромно улыбался и сказал, что считает произведение немецкого композитора нестощимым источником преклонения перед красотой жизни. Альберт Швейцер родился 14 января 1875 года в Казерсберге, Эльзас, который тогда относился к Германской империи, а сегодня находится на территории Франции. Эльзасский край, многократно переходивший от одной державы к другой, способствовал формированию у Швейцера культуры, вбирающей в себя как немецкие, так и французские традиции. Как он вспоминал в своей автобиографии, из моей жизни и моих мыслей. Уже в раннем детстве я понял, что границы между нациями могут стираться в человеческом сердце, если оно исполнено любви и понимания. Его отец был лютеранским пастором, и юный Альберт унаследовал религиозный настрой, корни которого были в глубоком уважении к священному писанию, церковной музыке и христианскому служению. Семья ценила образование. Мальчик, окончив начальную школу, поступил в гимназию в Мюльхаузене, где быстро проявил не только блестящие способности к языкам и философии, но и незаурядный музыкальный талант. Уже в детстве он играл на фортепиано, а затем занялся органом, чьи возможности впоследствии открыл миру в исследованиях, посвященных творчеству величайшего композитора барочной эпохи, мастера-контрапункта Баха, старшего. К моменту поступления в Страсбургский университет Швейцер уже принял твердое решение посвятить часть своей жизни науке, а именно теологии и философии. Он изучал богословие, осмысливал Евангелие в контексте исторических исследований и параллельно развивал музыкальную карьеру, готовил рецензии на сочинения, играл на органе, в церквях и давал концерты. Он углубленно штудировал философские труды, в особенности трактаты Иммануила Канта. И отчасти именно эта философская линия привела его к созданию собственной этической концепции благоговения перед жизнью, о которой он со временем скажет «Я — жизнь, которая хочет жить в гуще жизни, которая хочет жить». Эта фраза — Многократно цитируемая позднее была впервые сформулирована в цикле философских работ, известных под общим названием «Философия культуры». Суть идеи — признание высшей ценности любого проявления жизни и необходимости относиться к ней с глубочайшим уважением и состраданием. Важнейшим вкладом Швейцера в научно-богословскую мысль стала его история исследования жизни Иисуса, Ее первое издание вышло под названием «От Реймаруса до Вреда». В этой книге автор проанализировал многочисленные труды об исторической личности Иисуса и показал, как со временем менялись представления о нем в научном и религиозном мире. Швайцер критически подошел к попыткам приспособить образ Христа к культурным ожиданиям разных эпох проиллюстрировав, что каждая историческая школа интерпретировала его по-своему. Он сделал вывод, что исторические методы, которыми пользовались ученые XIX века, имеют свои ограничения и не могут дать исчерпывающего ответа. Исследуя тайну личности Иисуса, ученый пришел к убеждению, что Евангелие хранит в себе не только историю, но и колоссальный духовный заряд, требующий от человека этического выбора. Его знаменитая цитата гласит, «Он, Иисус, приходит к нам как неизвестный, без имени, так же, как Он подошел к берегу Галилейского моря. Он говорит нам то же самое слово «следуй за мной» и устанавливает те же самые условия, которые Он поставил первому ученику. Быть послушным этому слову означает, что мы должны идти с Ним в пустыню нашей собственной души. Эта мысль отражает убеждение Швейцера в том, что каждый человек призван к духовному преобразованию, берущему начало в Евангелие, но не ограниченному исторической формой. Исследование истории жизни Иисуса породило оживленные дискуссии. В церковных кругах часть теологов упрекала его в историцизме и чрезмерно рациалистическом анализе. Часть просто обвинила его в еретических воззрениях. Однако для Швейцера критический подход к священному писанию никогда не означал умаление веры. Скорее он стремился показать, что истина христианства раскрывается через глубокое осмысление живой веры, рождаемой в сердце человека. Это был парадоксальный симбиоз. Чем глубже он погружался в историко-критическое исследование Библии, тем острее ощущал религиозную значимость ее посыла. Помимо теологии, Альберт Швейцер внес огромный вклад в музыкальную культуру начала XX века. Он написал фундаментальную монографию о Бахе, в которой не только разобрал музыкальную структуру произведений великого классика, но и попытался показать глубину духовного смысла, заложенного в них. Что важно, он провел аналогию между музыкой Иоганна Баха и религиозным опытом. «И там, и там…» Требовалось погружение всей души, внутреннее потрясение и устремленность к высшему. Известна его фраза. «Музыка Баха — это высказанная безмолвная молитва». Однажды писатель Стефан Свейк навестил Альберта Швейцера, чтобы обсудить с ним музыкальное творчество и послушать исполнение произведений немецкого гения. Позже Цвейк отмечал что, погрузившись в музыку, он утратил чувство времени и места, а, вернувшись к реальности, обнаружил, что его охватили слезы. В 1905 году, в возрасте 30 лет, Швейцер принял поворотное для себя решение — стать врачом-миссионером. Свой выбор объяснил тем, что, как человек, получивший в жизни многое и в культурном, и в духовном, и в интеллектуальном плане, Он чувствует обязанность, долг послужить страждущим. Конечно, философ понимал, что в Европе многие его мысли и идеи могут быть оценены на высоком уровне. Но внутренний голос, которому он не раз отсылается в письмах к близким, говорил, что настоящая христианская любовь требует чего-то более конкретного и практического, чем просто богословские труды. Он писал, К 30 годам я чувствовал, что стою перед решающим шагом. Я не мог больше жить лишь для себя и своих книг. Я понял, что любовь к ближнему призывает меня отправиться к тем, кто в наибольшей нужде. Чтобы осуществить эту мечту, Альберт Швейцер пошел на радикальный шаг. Несмотря на степень доктора теологии и большой авторитет как в церковных, так и в научных кругах, Он поступил на медицинский факультет. В 1913 году, не без труда, ни по своей вине, получил диплом врача и вместе с супругой Эллен Бреслау отправился в Африку, вселение Ламбарине, в Габоне. Здесь была основана семейная больница, где местных жителей лечили от самых разных недугов, включая тропические болезни, туберкулез, малярию и другие. В условиях тяжелого климата, испытывая постоянный дефицит лекарств и оборудования, Альберт и Эллен самоотверженно боролись за жизнь и здоровье пациентов. В основном едва знакомых с западной медициной. Семье пришлось не только на практике применять медицинские знания, но и ставить эксперименты, адаптировать лечебные методики к африканской специфике, готовить помощников из числа местных жителей. В письмах и дневниках, ставших в дальнейшем основой для книги «Между водой и девственным лесом», Швейцер описывал, в тисках каких трудностей приходилось работать. Но при этом он все равно сохранял неугасимую веру в ценность каждого человеческого существа, повторяя свою центральную этическую идею благоговения перед жизнью». Моим пациентам никогда не приходило в голову, что у болезни есть какая-то естественная причина. Они приписывают их злым духом, вредоносной человеческой магии или червю, который является их воображаемым воплощением боли любого рода. Когда их просят описать симптомы, они рассказывают о черве, о том, как он сначала был у них в ногах, затем проник в голову, а оттуда добрался до сердца. Затем посетил их легкие и, наконец, поселился в желудке. Все лекарства должны быть направлены на то, чтобы изгнать его. Если я успокою колики, пациент придет на следующий день, сияя от радости, и скажет мне, что червь был изгнан из его тела. Но теперь поселился у него в голове и пожирает мозг. Не могу ли я, пожалуйста, дать ему что-нибудь, чтобы изгнать червя из его головы? Это фрагмент из книги «Между водой и девственным лесом». Швейцер не ограничивался простой медицинской помощью, но стремился к тому, чтобы люди, приходящие в больницу, получали не только лечение, но чувствовали уважение к себе со стороны персонала. Он не навязывал европейский образ жизни, а скорее пытался найти общий язык с местной культурой, учитывая традиции и обычаи своих пациентов. В этом отразилось религиозное мировоззрение. Он видел в каждом человеке, независимо от цвета кожи и традиционной веры, Божье творение, достойное уважения. Известно высказывание «Я не вижу различия между тем, кто носит крест, и тем, кто не знает о нем». Каждый несет в себе образ Божий, и мы обязаны любить этот образ. Когда началась Первая мировая война, Швейцер, как подданный Германской империи, оказался в трудном положении в контролируемой французами Африке. В 1917 году его вместе с женой интернировали. После окончания войны семья вернулась в Ламборине, где продолжала расширять госпиталь. Постепенно усилия врача начали ценить и в Европе. В небольшую африканскую клинику потянулись молодые выпускники медицинских учебных заведений, медсестры-волонтеры и со временем слухи о докторе в тропиках достигли всего мира. О больнице в Ламбарене писали газеты, а его книги о религии, музыке и философии активно переиздавались. В 1923 году он выпустил работу «Культура и этика», где развил свою доктрину «Благоговение перед жизнью», утверждая, Этика есть безграничная ответственность за все живое. Значительным был вклад Швейцера в вопросы пацифизма и международных отношений. Пережив ужасы двух мировых войн, он все больше убеждался в том, что человечеству необходимы не только политические договоры, но и глубокое нравственное преображение. Ученый, врач, он публично выступал против ядерных испытаний и гонки вооружений в одной из своих речей сказал «Мир нуждается в сострадании и понимании гораздо больше, чем в новых орудиях самоубийства». Свою пацифистскую позицию он не раз подкреплял христианскими и общечеловеческими аргументами, указывая, что нельзя любить Бога, если одновременно участвуешь в создании смертоносного оружия. Его нравственный авторитет был настолько высок, что в 1952 году Альберту Швейцеру присудили Нобелевскую премию мира за выдающийся гуманизм и неустанное служение человечеству. Торжественная церемония награждения состоялась в 1953 году. Полученные средства он, как врач, направил на дальнейшее развитие больницы в Ламберене Строительство новых корпусов и закупку современного оборудования. Величайший гуманист, чьим духовным девизом было «благоговение перед жизнью», писал в воспоминаниях «Сколько себя помню, я был опечален количеством страданий, которые я видел в окружающем мире. Безусловной жизни радости молодежи я никогда по-настоящему не знал. Меня особенно опечалило то, что несчастным животным пришлось перенести так много боли и бедствий, Мне было совершенно непонятно. Это было до того, как я начал ходить в школу. Почему в своих вечерних молитвах я должен молиться только за людей? Итак, когда моя мама молилась вместе со мной и целовала меня на ночь, я обычно добавлял про себя молитву, которую сам сочинил для всех живых существ. Это звучало так. «О, Небесный Отец, защити и благослови все, Что дышат. охрани их от всякого зла и дай им спать с миром. Может быть именно со швейцера писатель корней чуковский срисовал айболита лечащего и людей и зверей. В религиозном плане швейцер оставался лютеранским священником и теологом, но его взгляды вышли далеко за пределы конфессиональных границ. Он часто говорил о том, что путь Христа это не узкая тропа для избранных но широкая дорога, доступная каждому, кто в сердце своем решится на любовь и смирение. При этом ни на йоту не отказывался от почтения к Библии, хотя и считал, что ее нужно исследовать исторически, не смешивая богословские интерпретации с фактами культурного контекста. Продолжал проповедовать в Ламбарине, когда имел возможность. По воспоминаниям очевидцев, проповеди были просты и глубоки обращены прежде всего к внутреннему миру человека, а не к внешним формам ритуала. Один из его учеников вспоминал. Он учил, что Бог присутствует везде. В густом тропическом лесу, в глазах ребенка, в гудении пчел. Нужно только открыть сердце, чтобы почувствовать этот свет. Швейцер не скрывал, что вдохновлялся также мыслями о терпимости, которые находил у некоторых индийских философов и видел во взаимном уважении разных религий путь к миру. Помимо своих выдающихся трудов по теологии, Швейцер оставил множество работ по органостроению и интерпретации церковной музыки. Монография об Бахе, впервые вышедшая в начале XX века, переиздавалась многократно и повлияла на развитие исполнительской практики, вернув к жизни подлинное звучание барочного органа. Швейцер опирался на исторические исследования о том, как строились инструменты во времена Баха, какие приемы использовались. Многие органисты XX века признательны ему за настойчивые призывы вернуться к аутентичной технике исполнения. Но при этом, как указывал он сам, нельзя сводить музыку только к технической стороне. Важно понимание внутреннего, просветленного состояния в котором рождались бессмертные хоралы. Сохранили свидетельства ученика, органиста Эдуарда Мютеля, который писал, что после занятий со Швейцером начал слушать Баха сердцем, а не только пальцами. Швейцер всю жизнь оставался человеком глубокого размышления, неустанно стремившимся к совершенствованию и самодисциплине. В своих письмах признавался, что ему порой тяжело мириться с противоречиями этого мира с человеческой жестокостью и несправедливостью. Но верил, что единственный путь к спасению — это практика всеобщей любви, которая может объединить представителей всех вер и народов. И не уставал повторять, что христианство не должно служить орудием разделения, а, напротив, обязано освещать путь к примирению и жертвенности. Церковь для него была прежде всего сообществом людей, стремящихся к нравственной истине, а не хранилищем догматических принципов или политических ориентаций. Эту мысль он особо подчеркивал в своих проповедях, повторяя за апостолом Павлом, что сила христианства в том, что оно призывает человека к радикальной самоотдаче и любви. И если мы потеряем это призвание, то превратимся в пустой звон колоколов». Ему приписывают легендарную фразу, которую часто можно услышать в христианских общинах. Регулярное посещение церкви также не способно сделать человека христианом, как регулярное посещение гаража не способно сделать человека шофером. Хотя в Европе к середине 20 века менялись взгляды на религию и многие охладевали к церковным обрядам. Швейцер. Оставаясь верным лютеранской традиции, старался говорить с людьми на языке, понятном каждому. Его религиозный пацифизм и гуманизм находили отклик у широкой публики, чего бы он ни касался. Будь то проблемы голода в Африке, расовых предрассудков в Америке или отчуждение европейцев от религии. «Люди ищут смысл», — писал он, но не находят его в давно устаревших формулировках. Они спрашивают о Христе. А мы отвечаем им спором о букве и ритуале. Нужно ли удивляться, что они уходят? С годами больница в Ламбарене стала своего рода символом милосердия и подлинного экуменизма. Швейцера поддерживали как протестанты, так и католики, православные, атеисты и вообще люди самых разных вероисповеданий. Сам он не собирался прекращать свою деятельность даже в преклонном возрасте хотя после 80 лет здоровье уже не позволяло активно работать. Он по-прежнему трудился над новыми статьями, вел переписку с коллегами по всему миру, продолжал фиксировать свои размышления о религии и этике, публично выступал за мир и против ядерной гонки. К нему, как признанному мудрецу, обращались за советом политики, культурные деятели, миссионеры, теологи. Многие отмечали его удивительное спокойствие, и внутренний свет, казавшийся неистощимым, даже когда он был вынужден долгими днями оставаться в кресле. Жена и верная соратница Эллен умерла в 1957 году, что стало невосполнимой потерей, однако он нашел в себе силы продолжить их семейное дело. Прах жены он похоронил под своим рабочим окном в больнице. Умер Альберт Швейцер 4 сентября. 1965 года, в Ламбарене. Там же его погребли согласно завещанию и неподалеку от госпиталя и рядом с Элен. На их могиле поставили обычный деревянный крест. В мире поднялась волна скорби и подлинное восхищение тем, как один человек сумел соединить глубокую теологию, активное служение ближнему и скромность. Сегодня человечество по-прежнему пользуется научным и теологическим наследием Альберта Швейцера. Его мысли и взгляды, изложенные в книге «История исследования жизни Иисуса», остаются одним из важнейших этапов в понимании исторического контекста Евангелия. Метод историко-критического анализа, который он систематизировал и во многом популяризировал, проложил путь к дальнейшим исследованиям библеистов, Желающих не только доказать или опровергнуть сверхъестественные аспекты, но и раскрыть духовный смысл послания Христа. Музыковеды и исполнители до сих пор обращаются к Его трудам об Бахе, стремясь передать глубину и подлинность этой великой музыки. Органисты во всем мире следуют Его советам по аутентичной практике исполнения. Наконец, в медицине и миссионерской деятельности пример Ламбарине воодушевил поколение врачей и волонтеров, отправляющихся в отдаленные уголки планеты, чтобы помогать людям, лишенным элементарной медицинской поддержки. Но главное, его этика благоговения перед жизнью продолжает звучать призывом к миру, состраданию и ответственной любви. Она актуальна в XXI веке, где технологический прогресс, с одной стороны, дает надежду на преодоление самых неизлечимых болезней и бедности, а с другой стороны грозит новыми формами войны и морального кризиса. Швейцер показал, что ядро христианства и любой этики – это уважение ко всякому живому существу, готовность разделить страдания другого, видеть в нем отражение Бога. Взаимоотношения Альберта Швейцера с религией были на удивление глубокими и широкими. Будучи воспитанным в лютеранском доме, он осознал, что вера не может оставаться только в стенах церкви. Для него следование Христу означало действовать в духе Евангелия там, где есть беда и несправедливость, а не спорить о доктринах за богословскими кафедрами. При этом он не отказывался от научного подхода к священному писанию, что порой вызывало критику со стороны консервативных кругов. Его позиция примирения науки и религии была абсолютно искренней. Он видел в научном знании инструмент более глубокого проникновения в тайну бытия. А в религии – незыблемый источник нравственной силы, без которой ни одно общество не может жить. Сам он говорил, когда вера перестает испытывать себя на прочность, она превращается в выдала. Но когда наука забывает о человеке, Она становится бесплодной механикой. Это уравновешенное сочетание научного поиска и мистического благоговения перед Творцом определяло весь его жизненный путь. Все, что сделал Швейцер в теологии, его историко-критический анализ Евангелия, обоснование осознанной и ответственной веры, понимание Христа как вечного духовного учителя — до сих пор пользуется вниманием исследователей, священников и широкой публики. Его призыв к благоговению перед жизнью никогда не потеряет актуальности. Экологические движения, пацифические организации, больницы, служащие по всему миру нуждающимся, опираются на этику, напоминающую о ценности каждого существа. В музыкальной сфере его вклад в исследование творчества Баха и в развитии органы культуры остается одним из столпов исполнительного искусства. Подтверждая неприходящую ценность его идей, можно вспомнить слова самого Швейцера. Настоящая мудрость в умении видеть всю жизнь как святыню, дорожить каждой ее крупицей и беречь ее даже в малом. Джозеф Джон Томпсон. Рыцарь науки и религии. В 15 лет Джозеф Томпсон впервые познакомился со стеклянными трубками Гейслера. Позже, в автобиографических заметках «Воспоминания и размышления» он писал, что в тот момент ощутил настоящий трепет перед таинственным свечением разряженного газа, проходившего под действием электрического тока. Этот миг, во многом предопределивший всю дальнейшую жизнь, стал началом пути к величайшему открытию обнаружению электрона, названного «корпускулой», навсегда изменившему представление человечества об атомах и структуре материи. Джозеф Джон Томпсон родился 18 декабря 1856 года в Манчестере, Англия. Его отец владел небольшим букинистическим магазином и, хотя назвать семью обеспеченной было нельзя, хорошее образование в ней ценили. О способностях юного Джозефа поговаривали многие его знакомые. Он демонстрировал исключительную любознательность и склонность к наукам. В 14 лет Томпсон поступил в Оуэнс колледж. Ныне это часть университета Манчестера. Что стало предметом гордости для родных, ведь по возрасту он был гораздо моложе большинства студентов. Тихий, погруженный в себя мальчик – Джозеф выделялся глубиной мышления и упорством в учебе. В последующие годы, когда он продолжил образование в Тринити-колледже Кембриджского университета, эти качества развились еще сильнее и помогли ему стать одним из выдающихся физиков своего времени. Томпсон весьма рано обратил на себя внимание кембриджской научной общественности. Блестящий студент отличался тонкостью мышления и глубокой сосредоточенностью. В 1880 году он окончил Тринити Колледж с выдающимися результатами. А в 1884 году, в возрасте всего 27 лет, занял должность Кавендишского профессора экспериментальной физики, сменив на этом посту лорда Релея, Джона Уильяма Стрета, что само по себе явилось беспрецедентным признанием таланта молодого ученого. В стенах Кавендирской лаборатории Томпсон в течение нескольких десятилетий руководил научными исследованиями, заложив фундамент для целых направлений современной физики. Именно там он осуществил знаменитые эксперименты с катодными лучами, в ходе которых открыл электрон. Ключевой этап в исследованиях Томпсона был связан с изучением так называемых катодных лучей. Потоков заряженных частиц, испускаемых раскаленным катодом, в разряженном газе внутри стеклянной трубки. К середине 1890-х годов оставался нерешенным вопрос, что же такое катодные лучи и есть ли у них корпускулярная природа. Французский физик Жан-Батист Перрен высказывал гипотезу, что катодные лучи — это нечто, движущееся от катода к аноду. Но оставались сомнения, являются ли они чисто волновым явлением или состоят из частиц. Томпсон в своих опытах применил электрические и магнитные поля, измерил степень отклонения пучка катодных лучей и вычислил удельный заряд частиц, образующих этот пучок. Результат оказался во много раз больше, чем у иона водорода, который считался самым легким известным ионом. Таким образом, он показал, что катодные лучи состоят из частиц, обладающих массой значительно меньше, чем у любого атома и при этом имеющих отрицательный заряд. В 1897 году он сделал вывод, что эти частицы являются универсальными атомами электричества и назвал их, как уже упоминалось, «корпускулами». А мы их знаем как электроны. В статье, опубликованной в журнале Philosophical Magazine в 1897 году, Томпсон представил экспериментальные данные и собственное толкование, заявив, что обнаруженное явление указывает на существование частиц, существенно меньших, нежели привычные нам атомы и обладающих электрическим зарядом. Это открытие стало крупнейшим прорывом в физике. Впервые в истории науки атом перестал считаться неделимым. Томпсон заложил фундамент атомной физики 20 века, которая пережила бурное развитие благодаря моделям атома, квантовой теории, и дальнейшим экспериментальным подтверждением. За свое открытие Томпсон в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике в знак признания больших заслуг при проведении теоретических и экспериментальных исследований электрической проводимости газов. После открытия электрона Томпсон продолжал активно работать в области исследования структуры материи. Он предложил так называемую пудинговую модель атома, модель сливового пудинга, пытаясь совместить представление об отрицательно заряженных электронах и положительно заряженном объеме, в котором они находятся. По представлению Томпсона, атом напоминает сферу положительного заряда, внутри которой, подобно сухофруктам в пудинге, размещаются электроны. Эта модель просуществовала до знаменитых экспериментов Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Хотя позднее пудинговая модель уступила место планетарной, а затем и более тонким квантовым моделям строения атома, работы Томпсона заложили важные экспериментальные и теоретические основы для более поздних исследований. Тем самым он и его ученики, среди которых был, например, Эрнест Резерфорд, сделали Кавендижскую лабораторию одним из ключевых центров мировой физической науки. Сын ученого. Джон Паджетт Томпсон, продолживший исследования отца, тоже был отмечен Нобелевской премией в 1937 году за открытие волновых свойств электрона. Важную роль Томпсон-старший сыграл в развитии спектроскопии, исследованиях ионизации газов и движения ионов в газах. Его работы помогли уточнить характеристики электронов и дали толчок к совершенствованию приборов, используемых для масс-спектрометрии. Кроме того, Томпсон занимался вопросами электромагнитных явлений, изучал воздействие рентгеновского излучения и в целом стремился к универсальному пониманию электрона как важного элемента любой материи. Его методы исследования и открытия способствовали формированию технологий, лежащих сегодня в основе электроники, рентгенодиагностики, ядерной энергетики и множества прикладных научно-технических направлений. Несмотря на огромную научно-исследовательскую и административную занятость, Томпсон находил время для преподавания и взращивания молодых талантов. Будучи руководителем Кавендирской лаборатории до 1919 года, он привлекал к себе многих подающих серьезные надежды юных исследователей. Среди них были будущие светила науки – Макс Борн, Петр Капица, Чарльз Голтен Дарвин и многие другие. Томпсон умел объединять людей вокруг новых идей и проектов, поддерживал неформальные дискуссии и вел обширную переписку с физиками по всему миру, способствуя обмену идеями и экспериментальными результатами. Семь студентов Томпсона получили в свое время Нобелевские премии. Религиозные взгляды выдающегося физика, что примечательно, шли всегда бок о бок с научными устремлениями. Томсон был глубоко верующим человеком. Вера вела его к мысли, что научные исследования природы открывают человеку не только устройство мира, но и божественную гармонию. В одной из своих работ Томсон писал, «Наука, подобная религии, стремится к поиску истины. И если мы, исследуя физический мир, все более проникаемся чувством гармонии и закономерности, то почему мы не можем испытать то же чувство смирения, которые испытывает верующий перед силой Творца. Томсон нередко подчеркивал, что видит в научной деятельности не конфронтацию с религией, а, напротив, возможность укрепить духовное понимание мироздания. Известна его короткая, но выразительная фраза. Когда человек разгадывает очередную тайну природы, он все же остается на пороге более глубокой тайны. И именно это и есть высшее проявление гармонии научного и религиозного чувства. Хотя Томпсон и не написал отдельного богословского труда, его личная переписка и некоторые выступления демонстрируют, что он симпатизировал идеи согласия науки и религии, не видя непримиримого конфликта между ними. В 1918 году Томпсон был посвящен в рыцаре, а в 1919 году покинул пост кавендишского профессора передав его своему ученику Эрнесту Резерфорду. Тем не менее, Томпсон продолжал работать и публиковаться, уделяя много внимания теоретическому обоснованию атомных моделей и взаимодействию заряженных частиц. С 1915 по 1920 годы на посту президента Королевского общества активно влиял на политику научного сообщества Великобритании и всего мира стимулируя исследования в области физики, химии и смежных дисциплин. В 1925 году он стал почетным членом Академии наук СССР. Особое место в жизни Томпсона занимали его размышления о том, как научное открытие помогает глубже понять замысел Творца. В книге «Воспоминания и размышления» можно найти достаточно много отсылок к его взглядам хотя он не формулирует их как систему вероучения, но настаивает на том, что искреннее и детальное исследование природы не может не вести к смирению перед масштабом космоса и перед гармонией законов, управляющих им. Изучение науки в определенной мере смиряет человека, показывая ему, насколько незначительную часть Вселенной он собой представляет. Эта цитата часто встречается в различных источниках, подтверждая, что Томпсон видел в научных трудах путь к духовному прозрению. Упоминания о том, что Томпсон регулярно посещал церковные службы, сохранились в воспоминаниях его жены и студентов. При этом сам он был достаточно сдержан в публичных высказываниях на религиозные темы. Известно также, что Томпсон находился в переписке с несколькими видными священниками англиканской церкви, и в частности интересовался их толкованием некоторых мест из Библии в свете новейших открытий физики. Однако он всегда проявлял аккуратность и вежливость, стараясь не провоцировать спор о том, может ли наука опровергнуть религиозные воззрения. Напротив, он писал, что истина науки и истина откровения не могут противоречить друг другу, если мы правильно понимаем и то, и другое. Вот что пишет о нем Реймонд Сигер. Как и многие его соотечественники, Джозеф Джон Томпсон был сдержан в отношении своей религии. Он, как и его мать и брат, не уделял много внимания приходской церковной работе. Все наставники Тринити до него состояли в религиозных орденах. Однако, как профессор, он посещал воскресную вечернюю службу в часовне колледжа, а как учитель — утреннюю службу. Он регулярно причащался в англиканской церкви. Кроме того, он проявлял активный интерес к миссии Святой Троицы в Камберуэле. Что касается его личной религиозной жизни, Джозеф Джон неизменно преклонял колени для ежедневной молитвы и каждый вечер читал Библию перед сном. Он действительно был практикующим христианином. Томсон жил в эпоху, когда научное сообщество обсуждало множество новых идей от радиоактивности и квантовой механики до теории относительности. Он поддерживал научные контакты не только с британскими учеными, но и с физиками континентальной Европы и США. Обменивался письмами и идеями, путешествовал на конгрессы и конференции. В 1937 году, в возрасте 80 лет, Томпсон перенес тяжелые заболевания – Однако нашел в себе силы выступить с последними публичными лекциями. Умер первооткрыватель «Электрона» 30 августа 1940 года в Кембридже, оставив после себя обширное научное и духовное наследие. Достижения Джозефа Джона Томпсона в науке трудно переоценить. Обнаружение «Электрона» стало краеугольным камнем для возведения здания всей квантовой и ядерной физики. Без учета существования электрона невозможно представить дальнейшие теории строения атома — Резерфорда, Бора, квантовую механику, Гейзенберга, Шрёдингера, рождение ядерной энергетики, развитие полупроводниковых технологий и современной микроэлектроники. Модели Томпсона, пусть и устаревшие с точки зрения современной теории, остаются важнейшей вехой, демонстрирующий путь научного прогресса от относительно простых представлений к более сложным и точным. До сих пор идеи ученого используются в учебных курсах физики по всему миру. Томсон не оставил систематического теологического труда. Но его открытое исповедание веры и поиски гармонии между наукой и религией до сих пор важны в продолжающихся диалогах о совместимости научного знания и религиозного мировоззрения. Высказывание выдающегося физика на эту тему, личный пример ученого, остававшегося активным христианином, часто приводится в качестве одного из свидетельств того, что большой научный ум может сочетаться с глубокой религиозной убежденностью. Божественный квантовый мир Артура Комптона Во время напряженных трудовых будней и корпений над первым ядерным реактором «Чикагская поленница. В рамках манхэттенского проекта атмосфера в лаборатории была крайне серьезной. По воспоминаниям участников, один из инженеров в шутку заметил, что если не принять меры, реактор может решить взять отпуск. Физик Артур Комптон, известный своей иронией, парировал. «Если наш реактор и вправду идет в отпуск, надеюсь, он оставит инструкцию по атомной коммунальной оплате». Ироничный ответ разрядил напряженную обстановку, а проект, как мы знаем, увенчался успехом. Артур Холли Комптон родился 10 сентября 1892 года в городе Вустер, штат Агайо, США. Отец Элиас Комптон служил деканом в колледже Вустера. Мать, Отелья Оглви, получила хорошее образование и поощряла любознательность всех своих детей. Дом семьи Комптон часто посещали ученые и преподаватели. Разговоры за столом нередко касались последних научных новостей, теологических вопросов и споров о роли религии в современном обществе. Уже в детстве Артур впитал идею, что вера и наука могут не просто сосуществовать, но и гармонично дополнять друг друга. В юности, благодаря поддержке родителей, Комптон отучился в колледже Вустера, где проявлял не только интерес к физике, но и незаурядные способности в математике. Он окончил колледж в 1913 году и поступил в Принстонский университет, чтобы продолжить образование в аспирантуре. Интересы Комптона лежали в области электричества, магнетизма и излучения. В итоге темой своей диссертации он выбрал «Исследование рассеяния рентгеновских лучей» а научным руководителем профессора Хэральда Уилсона, который высоко оценил способности молодого студента и поощрял его самостоятельность в постановке и проведении экспериментов. Именно в эти годы у Комптона наметился будущий путь к открытию увенчавшемуся Нобелевской премией. Защитив диссертацию по рентгеновской дифракции и тонким особенностям взаимодействия рентгеновских лучей с веществом, Артур Комптон — в 1916 году получил степень доктора философии в Принстоне. С началом Первой мировой войны он некоторое время принимал участие в исследованиях, связанных с военными технологиями. Работал в организации American Radiator Company над тепловыми приборами и способами обнаружения подводных лодок. Хотя эти труды были далеки от чистой физики, Опыт научил его прикладному подходу и умению быстро реагировать на практические задачи. После войны Комптон короткое время преподавал в университете Миннесоты, а затем в 1919 году устроился в университет Вашингтона в Сент-Луисе, где начал систематические исследования по рассению рентгеновских лучей. Именно здесь он обнаружил ключевые экспериментальные данные, которые в 1922 году и привели к выявлению эффекта, впоследствии названного его именем — эффект Комптона. Суть открытия состояла в том, что при рассеянии рентгеновских лучей на легких элементах, например, на углероде, длина волны рассеянного излучения изменяется по сравнению с падающим. Такое изменение длины волны, по умолчанию невозможное с точки зрения классической электродинамики, напрямую указывало на квантовую природу рентгеновских лучей. По результатам серии точных экспериментов Комптон пришел к выводу, что рентгеновский луч ведет себя как поток частиц, фотонов, обладающих импульсом, который при столкновении с электроном передает ему часть энергии и изменяет собственную длину волны. Впервые столь убедительно была показана корпускулярная природа электромагнитного излучения, подтверждающая идею квантов, предложенную Максом Планком и развиваемую Альбертом Эйнштейном. В 1923 году Артур Холли Комптон перешел на работу в Чикагский университет, где занял должность профессора физики. В этом же году, опубликовав статью «Квантовая теория рассеяния рентгеновских лучей легкими элементами», в журнале Physical Review, Комптон фактически перевел разговор о рентгеновских лучах в контекст квантовой физики. Утвердилось представление, что свет действительно может быть описан не только волнами, но и частицами, как это предполагали планковская гипотеза и фотонная теория Эйнштейна. Такой прорыв вызвал широкий резонанс в научном мире поскольку проливал свет на двойственную природу электромагнитного излучения. Эффект Комптона вошел в учебники физики, на нем выстраивались квантовая теория и понимание взаимодействия фотонов с электрически заряженными частицами. Открытие принесло Комптону широкую известность. В 1927 году ему присудили Нобелевскую премию по физике за открытие эффекта, названного его именем, который он разделил с Чарльзом Вильсоном изобретшим прибор для визуализации траектории заряженных частиц, проходящих через среду, насыщенную переохлажденным паром, которая стала называться по имени создателя камера Вильсона. Для Комптона получение самой престижной мировой научной награды стало не только признанием идей, но и вызовом, как использовать открытие в будущем и какие вопросы должны быть решены следующими. В конце 1920-х годов он начал путь к новым горизонтам, взялся за изучение космических лучей и их природы. Именно тогда, в период расцвета квантовой механики и развития атомной физики, в круге интересов Комптона также оказался вопрос о глубинном смысле научных открытий и их связи с религиозным мировоззрением ученого. В середине 1930-х годов Комптон активно участвовал в исследованиях космического излучения стремясь выяснить, из чего состоят высокоэнергетические частицы, приходящие из космоса, и каково их влияние на Землю. В серии экспериментов вместе с физиками Миликиным, Андерсоном и другими он измерял интенсивность космических лучей в различных точках Земли. Исследования подтвердили существование разности интенсивности на разных широтах, что указывало на наличие у космического излучения заряженных компонентов, испытывающих действия магнитного поля Земли. В это время Комптон оттачивал навыки организатора масштабных научных проектов, формулировал амбициозные задачи и находил способы их решения, привлекая к делу большие исследовательские коллективы. Любопытно, что брат Артура, Карл Тейлор Комптон, в свое время тоже стал известным физиком, и в 1930-х годах занял пост президента Массачусетского технологического института МИД. С началом Второй мировой войны научная карьера Артура Комптона сделала очередной крутой поворот. Его позвали руководить так называемой металлургической лабораторией в Чикаго, которая была частью Манхэттенского проекта, секретной программы США по созданию атомного оружия. Вместе с Энрико Ферми, Юджином Вигнером Гленом Сибергом и другими выдающимися физиками, Комптон координировал работы, связанные с созданием реакторов для наработки плутония. На нем лежала большая ответственность за успешность программы, и в кулуарах часто говорили, что такому энергичному и религиозному человеку, как Комптон, не просто было согласовывать внутренние убеждения о гуманистической миссии науки с непосредственным вкладом в разработку оружия колоссальной разрушительной силы. В 1945 году, по окончании войны, Комптона назначили канцлером университета Вашингтона в Сент-Луисе. И, вернувшись в знакомые стены, он постарался наладить мирную жизнь научного сообщества. Опыт работы в Манхэттенском проекте показал, что ученые обязаны не только открывать новые явления, но и ясно понимать социальные, моральные и религиозные последствия своих открытий. В последующие годы Артур Комптон участвовал в международных дискуссиях о мирном использовании ядерной энергии, о необходимости контроля над ядерным вооружением, о значении международного научного сотрудничества. В 1946 году выступал в числе главных инициаторов конференции в Чикаго, где поднимались вопросы этики в науке и публиковал статьи в общественно-политических журналах. Организаторские способности, авторитет Нобелевского лауреата и искренняя вера в то, что наука должна служить человечеству, превратили его в заметную общественную фигуру на мировой научной арене. Собственный религиозный путь Комтона был не менее интересным, чем его научная карьера. С раннего детства он воспитывался в христианской традиции, поскольку родители принадлежали к пресвитерианской церкви. Впоследствии Артур много раз говорил, что вера помогала ему видеть в природном порядке отражение высшего разума. Будучи уже взрослым, он продолжал быть прихожанином и активным членом Пресвитерианской Церкви. Нередко выступал с лекциями, где подчеркивал, что наука и религия не противоречат, а дополняют друг друга. «Для меня вера не вступает в конфликт с разумом. Она рождается из порядка, который мы видим во Вселенной». В 1935 году Комптон издал книгу «Свобода человека», где попытался примирить вопросы свободы воли с концепцией детерминизма, исходя из понимания квантовой теории как теории, допускающей вероятностные описания событий. В книге он разбирает библейские и философские аспекты свободы человека, приводя аналогии с физикой микро- и макромира. В частности, он отмечает, Если мы принимаем, что на квантовом уровне события определяются не жестким детерминизмом, а вероятностью, то у нас есть право провести параллель и по-другому взглянуть на вопрос о свободе человеческих поступков. Эта мысль продолжала волновать его всю жизнь, особенно в свете осознания человечеством силы, полученной после расщепления атома. Кроме того, Артур Комптон часто упоминал в своих лекциях и статьях «Цитаты из Библии» демонстрируя, что для него научные открытия и духовные истины связываются воедино. Он подчеркивал, что вера, не будучи слепым следованием догме, может подпитываться научным знанием, а наука приобретает глубину, когда осознает свое моральное и духовное измерение. Так в одном из выступлений, произнесенных после Второй мировой войны, произнес. «В науке мы видим стройную гармонию законов. Так что трудно не признать присутствие в этом гармоничном порядке великого разума. Для меня этот разум ⁇ Бог. Впрочем, отношения с религией Комтона никогда не сводились к простой апологитике. Он стремился к диалогу между представителями церкви и академической науки. Часто на публичных мероприятиях, в дискуссиях, где поднимались темы происхождения мира, смысла жизни и ценности научного прогресса, Комптон аргументированно выступал против идеи, что открытие физики будто бы убивают религию. «Задача науки — понять, как устроена Вселенная», — говорил он. Но это не отменяет вопроса, почему она существует и каков ее конечный смысл. Ученый подчеркивает, что основная задача науки заключается в исследовании законов и механизмов, управляющих Вселенной. Однако даже такое глубокое понимание не дает ответов на фундаментальные философские вопросы о причинах существования и конечном смысле бытия. Этот дуализм между описанием устройства мира и поиском его смысла остается актуальной темой для дискуссий и по сей день. Близкие друзей и коллеги вспоминали, что Комптон обладал удивительным спокойствием и внутренней уверенностью в том, что занимается богоугодным делом, работая в лаборатории. Его глубоко волновала проблема ядерного оружия. В письмах к своему брату Карлу в 1945-1946 годах он неоднократно размышлял о том, что рождение ядерной эпохи требует новых этических оснований, более ответственного отношения к знаниям и поиска духовных скреп. Он писал, «Наука дала нам мощь изменить ход истории за несколько секунд, но только вера и совесть говорят нам, как мы должны использовать эту мощь». За свою жизнь Артур Комптон, помимо Нобелевской премии, удостоился множества наград. Получил почетные докторские степени от различных университетов, включая Колледж Вустра и Пристонский университет, Медаль научных обществ, состоял в Национальной академии наук США был президентом Американского физического общества. После ухода с поста канцлера Вашингтонского университета в 1953 году Комтон продолжал читать лекции, выступал с докладами на конференциях, писал статьи и книги. Одним из важных трудов остается собственная автобиографическая книга «В поисках атома. Рассказ очевидца», опубликованная в 1956 году. В ней ученый рассказал о детских годах, учебе и становлении как физика, описал свою роль в Манхэттенском проекте и представил свои размышления о том, куда идет человечество. Сквозь все страницы этой книги красной нитью проходит мысль, что человек, с одной стороны, может гордиться своими научными достижениями, а с другой, обязан осознавать огромную ответственность перед будущими поколениями. В главе «Христианство и защита свободы» он пишет «Перед нами стоит великая задача. Это не что иное, как создание цивилизации, в которой мужчины и женщины смогут расти в условиях ответственной свободы, чтобы стать достойными своего великого наследия, как детей божьих». Комптон скончался 15 марта 1962 года, оставив после себя яркий научный и духовный след. Его похоронили в Устере, недалеко от того места, где рос и делал первые шаги к своим удивительным открытиям будущий Нобелевский лауреат. Траурная церемония собрала представителей многих университетов, научных обществ, прихожан церкви, в которой он состоял. Говорили о том, что ушел не только великий физик, но и глубоко верующий человек, чей жизненный путь является примером того, как можно сочетать рациональное, и духовное. Что же из наследия Комптона и по сей день служит человечеству? Прежде всего, открытый им эффект. Фундаментальный экспериментальный результат, лежащий в основе современных представлений о взаимодействии фотонов и электронов. Он продолжает использоваться во множестве областей, от диагностики в медицине, например, в компьютерной томографии, где важен учет рассеяний рентгеновских лучей, до астрофизики высоких энергий, где ученые наблюдают эффект Комптона при изучении процессов в нейтронных звездах и черных дырах. Помимо этого, понятие «комптоновской длины волны электрона» является ключом к пониманию квантовых свойств материи и активно применяется в квантовой электронике и физике элементарных частиц. Второе, не менее значимое наследие, вклад Комптона в развитие ядерных технологий и его опыт – организаторской работы в Манхэттенском проекте. При всем трагическом аспекте создания атомной бомбы нельзя забывать, что позднее результаты ядерных исследований привели к мирному применению атомной энергии, к развитию ядерной медицины, к проектам атомных электростанций, которые обеспечивают миллионы людей электричеством, и к целому спектру научно-технических решений в смежных областях. Сегодня человечество извлекает уроки из того опыта, стремясь не допустить ядерной катастрофы и одновременно используя ядерную физику для благих целей. Наконец, нельзя переоценить и религиозно-этическую составляющую наследия Артура Комптона. Его позиция, заключающаяся в том, что наука и религия должны работать сообща, продолжает находить отклик в современном мире особенно в дискуссиях об этике искусственного интеллекта, о генной инженерии, о будущем цивилизации в условиях изменения климата. Следы его взгляда встречаются в работах богословов, философов и ученых, которые пытаются установить мосты между гуманитарным и естественно-научным знанием. Его книга «Свобода человека» и автобиографические размышления в книге «В поисках атома» стали своеобразными ориентирующими маяками для тех, кто стремится найти точку соприкосновения между исследованием законов природы и поиском высшего духовного смысла. Путь жизни и творчества Артура Холли Комптона — это история об ученом-экспериментаторе, совершившем революционное открытие в квантовой физике, об администраторе, сыгравшем ключевую роль в Манхэттенском проекте и, конечно, о глубоко верующем человеке, который искал и находил гармонию между своей религиозной верой и наукой. Эффект Комптона остается краеугольным камнем физики элементарных частиц и квантовой механики. Работы по космическим лучам заложили фундамент для дальнейших астрофизических исследований. А идея о связи науки и религии продолжает вдохновлять и стимулировать дискуссии в академической и общественной среде. Наследие Комптона — Это напоминание о том, что истинные ученые ищут не только новые факты, но и осмысляет их значение для человечества во всей полноте его существования.